Глава 17. Имперские порядки. Я с удовольствием растянулся на широченной кровати, раскинув руки в стороны. После койки и гамака на дирижабле это было настоящее блаженство. милиса присела на краешек рядом. Ну а Алану я отправил похлопотать насчет обеда, пусть приносит пользу в быту хоть иногда. Мы сняли комнату в таверне «Перо и корона». Не очень далеко от императорского дворца, и притом мне даже не пришлось за нее платить. Джонас помахал перед носом кабатчика очередной бумажкой с печатью, и все решилось само собой. А дело в том, что упоминание о короны в названии, а точнее ее изображение на вывеске, было не просто для красного словца. Когда-то сам император в этой самой таверне подписал какой-то официальный документ. Чего ему во дворце не сиделось, я не выяснил, да и не особо интересовался. В итоге трактирщику было дано разрешение в честь этого события свою забегаловку переименовать. Но взамен тот был обязан в случае необходимости предоставлять постой любому, кто находится на императорской службе. То, что я могу комфортно жить на постоялом дворе, а не где-нибудь в казармах, да еще и на халяву, стало отличной новостью. Хоть что-то хорошее в этот день. Потому что перемещать печать из Брианы у меня прекрасно получилось. Ага, они запросто перемещались на меня, на Мелису, даже на Гомункла. Только потом сразу же исчезали, растворялись без следа, будто их не было, и снова появлялись на теле Брианы. Эта самозванная богиня, конечно, не удосужилась объяснить, как и почему так происходит. Только смеялась и подкалывала, предлагая попробовать еще. Так что из темницы я вышел не в лучшем настроении. Только плотные обеды и минимум два кувшина пива смогут исправить положение дел. Хотя общая комната на троих, гомукла я оставил с Джонасом, с одной здоровенной кроватью тоже располагает к приятным перспективам. Я специально такую выбрал. Раз уж девушки нашли общий язык и сговорились, то почему бы им не перестать чередоваться, ведь можно попробовать и всем вместе. И вот как раз вопрос их сговора я и намеревался обсудить, пользуясь моментом. «Смотрю, вы с Аланой неплохо спелись. Прямо подружились?» — начал я. «Особенно во время нашего путешествия, с этим вашим чередованием в моем гамаке. Удивлен, что ты готова делить меня с другой женщиной». «Можно подумать, будь я против, тебя бы это остановило», — фыркнула милиса «Алана вполне ничего. Странная, конечно, но она же с неба свалилась. Я все это не совсем понимаю, но верю». «Она иногда самых простых вещей не знает, а иногда что-нибудь сказанет. К тому же ты уже купил ее, и лучше она, чем кто-то ещё». еще. логика», — протянул я, протянув руку и положив ее на колено девушки. «А вообще забавно, что вы так легко нашли взаимопонимание. Вы же из разных миров, с разным менталитетом». «Чего?» — переспросила рыцарша. «Ну да, таких слов она не знает, вероятно, нет в здешнем языке подобных понятий». «С разным воспитанием, взглядами на жизнь», — пояснил я. «Хотя с какой-нибудь арчихой у тебя не меньше различий». Все не успокоишься насчет Араны?» — криво усмехнулась милиса «Что, нас двоих мало?» «Так, значит, они действительно намерены и целенаправленно пытались меня заездить, чтобы на других и смотреть забыл. А я думал, у эльфики такой темперамент, а милиса решила не отставать». А это выходит заговор. Я, конечно, не в претензии, но запомню. Да ничего и не думаю про Арану. Она не единственная Арчиха в мире. и вообще просто к слову пришлось. Кстати, я не расставался с Элейн. Лучше бы ты Вивен не отпускал, — буркнула милиса Ну, купи Арчиху для коллекции, раз так хочется. Но это-то тебе зачем сдалась? Чего у нее такое негативное отношение к Элейн? С Эльфикой она меня делить готова, — Даже вон на абстрактную Арчиху согласна. Но только не Элейн. милиса же ее даже не видела никогда. Чего там Кайл ей такого наплел? Или дело в расовых особенностях? Эльфика и Арчиха-экзотика при этом как бы не конкурентки, а вот человеческая девушка. Но против Ивина она тоже ничего не имела. Неужели проблему в аристократическом происхождении? Это уж совсем бред. Не ревной, отделался я нейтральным ответом. А насчет орчихи, подумаю, поможешь выбирать? Мелиса удивленно посмотрела, но кивнула. А меня осенило еще одно предположение. И, кстати, я в любом случае не женюсь на Елейне, и ты не станешь ее рабыней. Рабы принадлежат только одному хозяину, а не его супруге, возразила девушка. Какой ты иногда деревенщина? Я не стал напоминать, что вообще-то из другого мира сюда попал. Эх, ведь мог бы рассказать о таком, чего она и представить не может. Но в том и проблема. Как описать даже банальный автомобиль или самолет? Ну да, железная повозка без лошадей и что? Такое описание никого не впечатлит. А меня самого привычная и обыденная в родном мире техника тоже не впечатляет, так что эмоционального и восторженного рассказа не получится. Я уже собирался перевести беседу в горизонтальную плоскость, покончив с болтовней, даже потянулся, чтобы приобнять Мелису и уложить рядом с собой, но в этот момент раздался настойчивый и резкий стук, после чего дверь сразу распахнулась. На пороге стоял дитя, которого я уже видел в трактирном зале. То ли сын хозяина, то ли помощник, а может, вышибала. Впрочем, он вполне мог совмещать все три роли. Явился он не один, а вместе с Аланой. Только вот причиной было явно не то, что девушка не смогла в одиночку дотащить подносы с едой. Детина грубо держал эльфику за волосы, а она вцепилась в его руку, чтобы ненароком не лишиться скальпа. «Какого?» — начал я. «Вы, мейстер, свою нелюдь на привязи держите!» — перебил меня вышибало. «У нас так не принято! Тут порядочное заведение, нечего всяким остроухим свободно разгуливать. Вы хоть и слуга императора, но порядки для всех одни!» Он рывком забросил эльфику в комнату, но сам уходить не торопился. «Извинений ждет?» «Ну, сейчас получит. Все, что заслужил, получит. Прямо от души». Я скатился с кровати и быстро, насколько мог, переместился к двери. Громила моргнуть не успел, как мой кулак впечатался ему в рожу, отбросив в коридор, потому что активировать боевую печать я тоже не забыл. Следующий удар уже ногой пришелся ему в грудь. Хоть на ногах печати и не было, хватило сил тела разведчика. Я с удовольствием услышал хруст. «Ребро, наверное». Громила охнул и попытался одновременно прикрыться рукой и подняться. Я схватил его за руку, вывернул и швырнул парня вдоль коридора. Сломать ему что-нибудь или хватит? Мне тут еще жить, съезжать не планирую, но порядок навести и объяснить, чьи правила тут главнее, непременно надо. Решив все же не калечить, увольня, я схватил его за патлы и поволок, как он тащил Алану. Только эльфийка, судя по ее виду, все же перебирала ногами сама, а не волочилась по полу, в отличие от этого хмыря, которого я таким макаром протащил по лестнице, заставив спиной пересчитать ступеньки. Трактирщик выпучил глаза при виде такого зрелища. Видимо, ждал от меня иной реакции. «Этот придурок тебе родич, или не расстроишься, если я его пришибу?» — осведомился я. «Племянник?» — пробормотал трактирщик. «Мастер, что?» «Заткнись и слушай сюда!» — перебил я. «Если я много улыбаюсь, шучу и болтаю, это совсем не значит, будто я хороший парень усек? или мордой об стойку припечатать для понимания». Трактирщик судорожно закивал, явно не желая, чтобы его толстая харя соприкасалась с грязной стойкой. «Ну, я тоже много чего не желаю, например, чтобы в мою комнату нагло вваливались, притаскивая за волосы мою же рабыню. Не всем желанием суждено сбываться». Я отпустил вышибалу, пнув еще раз. «Минус второе ребро». Ничего, еще двадцать два целых осталось. Если у тебя проблемы с моей рабыней-эльфикой, то у твоей рожи будут проблемы с целостностью», пригрозил я, шагнув вперед и перегнувшись через стойку. «Смекаешь?» К моему удивлению, толстомордому трактирщику хватило смелости возразить. «Мейстер, здесь не вольный город или какое захолустье, а столица?» Попытался втолковать он. «Таков закон. Нелюди не имеют права появляться в общественных местах без хозяина». Я вздохнул, покачал головой и шагнул в сторону. Взялся за ножку стола и чуть приподнял. Неудобно одной рукой, хотя сил поднять хватит, особенно если печать активировать. А стол внушительный, крепкий, столешница из половинок бревен, а не из досок. «Если ты меня разозлишь, я разобью этот стол об твою макушку», совершенно спокойным тоном сообщил я. «Ну, попытаюсь. Не уверен, что окажется крепче. А ты как думаешь?» Что-то я точно разобью. А вот что именно, это уж как получится». Трактирщик нервно сглотнул. «Эх, видать, слишком доброе у меня лицо. И действительно, слишком много шучу и улыбаюсь. Шрамом поперек рожи обзавестись, что ли? Так ведь заживет без следа. Не то, чтобы я был фанатом шрамирования, но это лучше, чем убивать людей, которые посчитали, что можно наглеть. Убивать в реальности мне не доводилось. Вот в играх это всегда «пожалуйста». А виртуал выглядит достаточно реалистично. Конечно, там знаешь, что это не в заправду, но так ли велики отличия от непонятного волшебного мира? Когда милиса зарубила эмиссара, я ведь даже не вздрогнул. все таки отчасти я продолжаю воспринимать происходящее как игру. И если на меня кинется кто-нибудь с мечом, прибью, а потом буду думать, зачем тварь он дрожащая, кровью мне сапоги запачкал. Или что-то иное буду думать. Посмотрим. Надеюсь, проверять все же не придется. Ну его. «Но закон!» Я со вздохом поставил стол на место, размахнулся и ударил по нему кулаком. Столешница раскололась пополам, а я едва сдержался, чтобы не взвыть от боли. Силы мне печать прибавила, конечно, но вот прочнее моя рука от этого не стала. Надо запомнить, что не стоит пытаться прошибать стены, а то можно и кулак сломать. Да и вообще нечего что-то ломать кулаками, надо было меч достать. «Если кто-то из вас двоих еще раз хоть пальцем прикоснется или даже косо посмотрит на мою рабыню, тому я оторву палец и воткну в глаз», — предупредил я. «Понятно? Если ее тронет кто-то другой в этом трактире, все равно проблемы с пальцами и глазами будут у вас тоже. Но закон, люди...» «Если постояльцы будут недовольны, высели их!» — рявкнул я. Такая упертость уже начала надоедать. Неужели ни угрозы, ни поломка мебели, ни даже избиения не стали достаточными аргументами? Черт, как бы я себя не убеждал, а все таки достать меч и выпустить этим двоим кишки я не готов. Если они нападут, то возможно. Хотя скорее убегу и позову на помощь Милису, а уж у нее рука не дрогнет. Но сейчас-то что делать? Но деньги! Ладно, вот это уже вполне понятное мне возражение. Только компенсировать недополученную прибыль из своего кармана я, само собой, не собираюсь. Знаешь, мы еще и министрели немного, помимо прочих талантов. Остальные умения употребляем на службе императору, а вот сыграть и спеть можем в свободное время. Пару раз в неделю, или даже три. Обычно собираем полный зал, и все остаются довольны. Так что даже без сдачи комнат не разоришься. Я почти увидел, как зрачки трактирщика превращаются в золотые монеты. Во всяком случае, глаза точно заблестели. Вот и пригодилась моя блашь побренчать на лютни. Придется соображать, какой репертуар исполнять. «А Калане, относитесь с уважением», — приказал я. «Как к аристократке, а не к рабыне-нелюдю. И к Мелиссе тоже. Она, между прочим, действительно была аристократкой и рыцарем круга. Так что чуть чего сразу мечом рубанет. По сравнению с ней я еще добрый, но в целом нет. Потому и сам пришибить могу. Если разбавленного пива или слишком жесткого мяса притащишь, или еще чего...» «Так что никаких больше косяков, не то...» Я провел ребром ладони по горлу. Уже выяснил, что такой жест в этом мире используется и понятен. Ответом стали кивки трактирщика и вышибал их, хотя второй все еще не поднялся с пола и негромко поскуливал от боли. «Ничего, ребра заживут, но как минимум пока болит, он урок не забудет. А если попытается мстить, буду разбираться с проблемами по мере их появления». «Одно дело обижать хрупкую ушастую рабыню, другое — полезть драться с мужиком, у которого есть боевые печати, и который тебя уже разок отпинал. Думаю, не рискнет». «Обед на троих и пиво к нам в комнату», — распорядился я. «Лучшее блюдо — пиво побольше. Не управитесь за полчаса, начну злиться». Кажется, они не особо испугались. Наверное, каждый третий постояли сгрозиться чем-нибудь. Вот столы кулаком вряд ли часто ломают, но это до них, наверное, еще не доперло случившееся. Сейчас присмотрятся к обломкам, подумают, проникнутся. Кулак уже болеть перестал, но повторять трюк я не буду. Хорошего помаленьку. Эх, вряд ли, конечно, они начнут раскланиваться перед остроухой. Ну и ладно, главное, чтобы не бузили и лапы не протягивали. Иначе, правда, мелису натравлю. А вообще странно. В Мелире только чистокровные не нелюди вне закона, а полукровки вполне себе граждане. Хотя про полукровок трактирщик ничего и не говорил, а Лана у меня натуральная стопроцентная эльфика, пусть и инопланетная подделка. Но надо будет присмотреться на улицах, да и на посетителей можно поглазеть. Я могу понять негативное отношение к оркам, здоровенные, страшные, туповатые дикари, но не к красивым эльфикам же. Совсем они тут в столице с ума посходили. Ладно, перекраивать этот мир я, конечно, не собираюсь, но уж в одной отдельно взятой таверне свои порядки на виду.